420 гуру, где мысль там и сознание. Следовательно, при твердом, устойчивом, непоколебимом устремлении в мыслях желаемой цели сознание не только приближается к ней, но и в пределах или около нее и остается на все время пребывания там мысль. Надо лишь только понять, что эти явления тонкого порядка так же реальны в сфере своей, как и земная о б ы ч н о с т ь видимо и т е р е с н ы м и глазами. Только явление эти при достаточной степени их оформления и кристаллизации переживает тело земное и все, что на земле окружает его видимость ю плотной.